Мария Андреева. Товарищ Феномен. Ее жизни хватило бы не на одну историю. Прелестнейшая актриса и сотрудник нешторга светская львица и пламенная революционерка, авантюристка и преданная подруга великого писателя, героиня лирических стихотворений и жизненных драм, Как все это совмещалось в одной женщине, пусть даже такой талантливой, как Мария Фёдоровна Андреева, непонятно ни современникам, ни историкам. Но хоть Мария Федоровна и блистала везде, куда заносила ее судьба, главным ее талантом называли красоту, перед которой не мог устоять никто. Исследователи видят ее образ в героинях Алексея Толстого,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 Родилась Машенька 4 июля 1868 года в Санкт-Петербурге в прославленной театральной семье. Ее отец Фёдор Александрович Федоров-Юрковский, потомственный дворянин, оставивший в свое время карьеру морского офицера ради службы мельпомения, был известным актером, а затем и главным режиссером Александринского театра. Его супруга Мария Павловна Лилиева-Юрковская, происходившая из аздейского баронского рода Лилиенфельдов, тоже играла в Александринке. Туда же со временем поступила и младшая сестра Машеньки, Надежда Юрковская. Кякшт. В доме жили театром, думали только о театре. Бывавшие в гостях люди тоже говорили лишь о нём. Так что судьба Маши тоже была предопределена.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 Чтобы девочка не выросла не выросла тщеславной кокеткой, строгий отец пытался держать дочь в строгости, велел стричь ей волосы, наряжал самые простые платья, даже перламутровые пуговицы приказывал заменить на костяные, но обожавшие Машеньку родные сводили на нет все его педагогические эксперименты.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 Присутствующий за столом режиссер Константин Марджанов, К.Т. Марджинишвили, обиженно заявил. — Ошибаетесь? Грызть бокалы? У нас самая обычная вещь, я вам докажу. Сейчас выпью за ваше здоровье и закушу бокалом. Наталья Александровна Сац, жена Луначарского, пыталась его остановить. Марджанов смутился. — Извините, Наталья Александровна, я понимаю, вам жалко такого бокала. Нельзя разроднить винный сервис И поставил бокал.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 В с ее участием собирали аншлаги. Критика и зрители обожали Андрееву. Театральный критик Сергей Глаголь писал «Госпожа Андреева – чудесная злотокудрая фея, то злая, как пойманный в клетку зверек, то поэтичная и воздушная, как сказочная греза». Когда в 1898 году Станиславский и Немирович Данченко объявили о создании художественного общедоступного театра, Мария Андреева по праву стала примой новорожденной труппы. У Марии Федоровны было всё. Заботливый муж, чьи служащие в любой момент были готовы выполнить любое поручение супруги своего начальника. Светский успех. Мадам Желебужскую принимали в самых блестящих гостиных, и сама великая княгиня Елизавета Фёдоровна, жена московского градоначальника и сестра императрицы, запросто принимала Марию Фёдоровну в своём будуаре и даже рисовала её портрет. Признание критики и поклонение лучших людей страны. У её ног был сам Савва Тимофеевич Морозов, один из богатейших людей России, фабрикант и меценат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 Для старообрядцевый развод недопустим, а для семьи Саввы Тимофеевича, где всем заправляла его мать Мария Федоровна, доман старой Веры, до конца своих дней не признававшая не то что электричество, даже газовых рожков, просто немыслим. Неизвестно, как именно Савва смог убедить мать, но он смог настоять на своем и обвенчаться с Зинеидой. Первые несколько лет супруги жили в любви и нажили четверых детей, но со временем некогда пылающие страсти остыли. Зинаида Григорьевна посвящала всё время обустройству построенного для неё не особняка на Спиридоновке и светским успехам, а сава, фабрикам и театру. В 1898 году сава случайно попал на первый спектакль художественного театра «Царь Фёдор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого и испытал такое потрясение, что стал одним из самых горячих поклонников нового театра.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 Он на правах члена правления МХТ выбивал для Машеньки лучшие роли, ради нее оплачивал огромные долги театра. Общепризнанно, что первый сезон МХТ существовал только благодаря деньгам Морозова и вообще давал ей огромные суммы, даже не спрашивая, на что. Московские обыватели, с удовольствием обсуждавшие страстную привязанность миллионера к актрисе, были бы весьма удивлены и даже шокированы, если бы узнали, что деньги, которые Савва давал Машеньке, та тратила вовсе не на бриллианты и наряды от лучших партнеров, все это ей оплачивал муж, а она нужды социал-демократической партии. С СДКами она познакомилась через репетитора сына, студента политеха Дмитрия Лукьянова, с которым у андреева был короткий роман. Через пару лет Лукьянов скончался от чахотки, но Андреева уже тесно была связана с большевиками, что привлекло эту избалованную, тщеславную, взбалмошную женщину в стан революционеров.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 Мария Федоровна участвовала в доставке нелегальной литературы, прятала и легализовывала партийцев-подпольщиков, добывала для партии деньги. Некоторые исследователи считают, что ее роман с Саввой Морозовым был изначально запланирован Лениным и Красиным с целью привлечь к революционной деятельности, если не самого Савву, то хотя бы его деньги.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 Уязвленная Андреева пыталась урегулировать ситуацию как умела. Она стала натравливать Морозова на Немировича Данченко, давила на Станиславского, добилась того, что Немирович и Станиславский рассорились, а сам Савва Тимофеевич почти не разговаривал с обоими директорами. Но место первой актрисы уже окончательно принадлежало к Ниппер. Семейная жизнь тоже шла под откос. Желебужский давно уже жил с другой женщиной, и видимость счастливого семейного очага супруги поддерживали с немалым трудом. И тут в жизни Андреевой начинается самый яркий роман, где, как по заказу, соединились две самые дорогие для нее стихии – революция и театр.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 А я смотрю на него с глубоким волнением, ужасно обрадованная, что ему понравилось, и странно мне, что он чертыхается, странен его костюм, высокие сапоги, разлетайка, длинные прямые волосы, рыжеватые усы. Нет, не таким я себе его представляла. И вдруг...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 а его манере одеваться дивились не меньше, чем его таланту писателя. Юрий Анненков вспоминал, «Горький пролетарий не одевался ни по-рабочему, ни по-мужицки, а носил декоративный костюм собственного изобретения. Всегда одетый в черное, он носил косоворотку тонкого сукна, подпоясанную узким кожаным ремешком, суконные шаровары, высокие сапоги и романтическую широкополую шляпу, прикрывавшую волосы, спадавшие на уши.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 Андреева играла в провинциальных антрепризах, но ее метущуюся душу все больше привлекала сцена не театральная, на которой, как она все яснее и яснее понимала, ей не удастся воцариться единолично, а политическая. К этому ее подтолкнуло и случившееся несчастье. В начале 1905 года на гастролях в Риге Андреева, беременная от Горького, упала в не вовремя открытый люк. Она не только потеряла ребенка, но и сама еле выжила. Всё время рядом с ней был Сава. Горького, который пытался прорваться к ней арестовали, залог за горького, внес верный Сава.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 вызванные к Морозову врачи, диагностировали нервное расстройство и посоветовали уехать за границу. Зинаида Григорьевна сопровождала мужа. Сначала Германия, потом французские Канны. Здесь, в царском отеле, 13 мая 1905 года жена нашла саву Морозова с простреленной головой. Его смерть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 Только на этом основании Мария Федоровне Морозовой удалось добиться захоронения сына на семейном участке Рогурского кладбища, ведь самоубийц традиционно хоронили за кладбищенской оградой. А вдова промышленника после похорон все чаще говорила, что ее мужа убили. Многие исследователи считают, что в смерти Морозова замешаны большевики. Незадолго до своего отъезда Морозов не только категорически отказался давать деньги партии, но даже пригрозил рассказать все, что знает, а знал он немало. К тому же обнаружилось, что Савва незадолго до ссоры застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей, а страховой полис оставил Андреевой. Выиграв в суде право распоряжаться полисом, Мария Федоровна большую часть этой суммы перевела на счета партии.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 Приветствовали восторженно. Банкеты, интервью, аншлаги на выступлениях. Однако вскоре выяснилось, что брак этой пары незаконен. пуритански настроенные американцы почувствовали себя оскорбленными. Горького и Андрееву стали буквально травить, зеваки плевали им вслед. Хозяева гостиниц выселяли их на улицу, приговаривая «здесь во мне Европа». Горький в сердцах заявил журналистам «Она моя жена».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 Горького и Андрееву приютили супруги Мартин. Сначала русские гости поселились в их Нью-Йоркском доме на Стейтен-Айленде, а лето провели на даче Мартинов под элизабет Элизабеттауном, где в весьма буржуазной обстановке Горький начал писать свой самый пролетарский роман «Мать». Андреева писала сестре, «Алёша так много пишет, что я за ним едва поспеваю».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 Первоочередная задача. Удалось, правда, собрать всего 10 тысяч долларов. Зато Горький и Андреева добились дискредитации царского правительства. В итоге США отказали России в предполагавшемся займе в полмиллиарда долларов. Путь на родину был закрыт. Горький и Андреева поселились в Италии, на Капри. Их вилла стала прибежищем многих русских эмигрантов, и всех их Мария Федоровна принимала, кормила, устраивала –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 В 1912 году Горький основал на Капри музей и библиотеку по истории борьбы за политическое освобождение России. Ими опять-таки занималась Андреева. Ей становилось все тяжелее – усталость, тоска по родине, по детям. Сестре она писала. Родная моя.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 и в то же время Мария Фёдоровна принимала активное участие в деятельности экспертной комиссии по продаже за границу художественных ценностей. Ради необходимости стране валюты эта комиссия распродавала по дешёвке музейные фонды и оставленные бежавшими аристократами произведения искусства, которые в своём письме к Ленину Андреева небрежно обозначала французским выражением «брике-браке», «безделушки».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 Официанты путались, как следует обращаться к посетителям в ученом ресторане. Господами нельзя, товарищи слишком по-пролетарски. Мария Федоровна заметила, кто бы ни пришел в дом, у вас должно быть одно обращение. Профессор, у школе вы не можете говорить господин. Так и повелось.